Марджери Эллингейм Загадка Мистери Майл Один «Держу пари на кругленькую сумму в 50 долларов», сказал американец, сидевший ближе всех к двери в роскошном салоне возвращавшегося на родину Элифантина, что не пройдет и двух недель, как вот тот человек будет убит. Его сосед англичанин взглянул через ряды стульев на красивого старика, за которым они наблюдали. «Десять фунтов», — сказал он. «Прекрасно. Я поймаю вас. Вы не представляете себе, до чего безопасное место Англии!» Медленная улыбка расползлась по лицу американца. «Вы не представляете себе, до чего опасен старина Кроуди Лоббет», — сказал он. «Если ваша полиция собирается присматривать за ним... Ей придется держать его в стальной камере, и я не позавиду их работе. Мне почти жаль брать ваши деньги, хотя мои условия лучше, чем могла бы предложить любая страховая компания в Штатах. «Все это для меня звучит нереально», — сказал англичанин. «Но мы встретимся через две недели и прокутим всю ночь. Устраивает?» «Двадцать второго», — сказал американец, делая пометку в записной книжке. Это своего рода язычество – праздновать над трупом старика. Тем более, что он великий старик. «Вы хотите сказать, что мы выпьем за его здоровье?» – сказал англичанин с иронией. «Скотланд-Ярд весьма проворен последнее время. Это напоминает, мне добавил он весело, что я должен повести вас в один из наших ночных клубов. А в другом конце корабельного салона болтливый турок так надоевший пассажирам с момента отплытия из Нью-Йорка, атаковал свою очередную жертву. «Очень смело с его стороны прийти на концерт», — говорил он. «Знаете, он стал ведь знаменитостью. Четыре убийства среди домочадцев за последний месяц, и каждый раз он чудом избегал смерти». Жертва Турка — бледный молодой человек, который, казалось, пытался спрятаться за огромными очками — Очнулся от задумчивости, в которую он впал, как только разговорчивый житель Востока принялся за него и савинным взглядом окинул своего преследователя. «Не о том ли, милом старом джентльмене с седыми волосами идет речь?» – спросил он. «Четыре убийства в его доме за месяц? Полагаю, он знает об опасности?» Поскольку это было первое замечание, которым молодой человек удостоил его, турок сделал поспешный вывод, что беседует с психически неполноценным человеком. Он не мог вообразить, что кто-нибудь не слышал о знаменитых «неудавшихся убийствах», как назвала их пресса, и сообщениями о которых были заполнены нью-йоркские газеты последние четыре недели. «Но кто этот старик, вызывающий такие бури?» – спросил молодой человек. Ибо собеседник посмотрел на него с удовольствием, которое испытывает сплетник, встретив неинформированного слушателя. Его тяжелое красное лицо оживилось, И он проворно повернул к молодому человеку свою странную грушевидную голову, которая одна уже выдавала его национальность. «Этот красивый старик — типичный образец стойких жителей Новой Англии!» Начал он риторическим шепотом. «Никто иной, как судья Кроуди Лоббетт. Именно он был предполагаемой жертвой необыкновенной серии преступлений. Я не могу понять, как вы пропустили сообщение об этом?» «О, я уезжал в Небраску для поправки здоровья», — сказал молодой человек. «Знаете, он настоящий мужчина, мужчина до мозга костей», — добавил он своим слегка срывающимся голосом. Старый турок согласно кивнул и продолжал. «Сначала был застрелен его секретарь, сидевший в кресле хозяина. Затем отравился его дворецкий, очевидно, после употребления шотландского виски хозяина. Вскоре его шофер попал в невероятно таинственную аварию». И, наконец, на голову человека, шедшего рядом с ним по улице, упал кусок карниза. Он откинулся назад и почти победно посмотрел на собеседника. «Ну, что вы скажете на это?» — спросил он. «Ужасно!» — проговорил молодой человек. «У кого-то очень плохой вкус, а также никуда не годная меткость», — добавил он после некоторого раздумья. «Полагаю, теперь судья путешествует ради здоровья, как и я?» Турок наклонился ближе и перешел на еще более конфиденциальный тон. «Ходят слухи», — пробормотал он, безуспешно пытаясь говорить тише, «что молодой Марлоу лобет сделал все, чтобы заставить отца навсегда уехать в Европу. Но каков старик, а? Меня всегда восхищают люди, которые не боятся того, что с ними будет». «О да!» — откликнулся молодой человек. И этот изящный представитель современной молодежи, сидящий рядом со старым джентльменом, я полагаю, сын, о котором вы говорили, дурак кивнул. Верно. А девушка, сидящая по другую сторону, его дочь. Эти очень черные волосы придают обоим своего рода оригинальность. Странно, что парень такой большой, а девушка такая маленькая. Знаете, она пошла в свою мать, одну из Эдвардсов из Теннесси. Когда начинается концерт, Турок улыбнулся. Он почувствовал, что пришло время представиться. «Меня зовут Барбер», — сказал он. «Али Фергюсон Барбер. Довольно глупая шутка со стороны моих родителей, как я всегда думал». Он вопросительно посмотрел на собеседника, надеясь на взаимное доверие, но не был вознагражден. Молодой человек, казалось, совсем забыл о нем и вскоре к совершенному отвращению жителей Востока вытащил из кармана куртки «маленькую белую мышку» и начал ее ласкать. В конце концов он протянул ее мистеру Барберу. «Довольно хорошенькая, не правда ли?» — сказал он. «Ее дал мне на время один юнга. Он держит ее, чтобы она напоминала ему о его брате Хейге. Он назвал ее хейком честь брата». Мистер Барбер повернул свой огромный нос к маленькому созданию и отпрянул. «Молодой человек не сказал больше ничего» так как золотоволосая дама в пенсне уже кисло исполняла шестую венгерскую рапсодию. Ее исполнение было встречено со слабым энтузиазмом, и турок, преодолев свою антипатию к мышонку, наклонился к молодому человеку и сообщил, что на пароходе путешествует несколько эстрадных звезд, и программа, несомненно, должна улучшиться. Со временем его оптимизм, однако, не был вознагражден. Наконец, суетливый молодой человек с волосами песочного цвета, который ввел представление, объявил, что всемирно известный японский маг Са сегодня покажет один из своих наиболее прославленных фокусов и попросил публику потерпеть, пока будет готовиться сцена. Собеседник мистера Барбера, казалось, впервые заинтересовался происходящим и с энтузиазмом присоединился к аплодисментам. «Я неравнодушен к фокусникам», — заметил он дружелюбно. «Думаю, что Хэйгу это тоже понравится. Интересно, как это подействует на него?» Мистер Барбер снисходительно рассмеялся. «Вы шутите», — сказал он. Молодой человек метнул на него быстрый взгляд из-под очков. «Я сам немного фокусник», — продолжал он доверительно. «Я был знаком с человеком, который всегда мог вынуть из старого цилиндра несколько картофелин или полбутылки виски» однажды он таким путем добыл немного шампанского но оно было невысокого качества не марочное эй что там происходит он уставился на сцену с неподдельным интересом несколько энтузиастов любителей с помощью электромонтера были заняты установкой аппаратуры мага Пианино пришлось отодвинуть, чтобы освободить место для большого ящика, и публика с любопытством наблюдала, как соединяли кабели и размещали различные ярко раскрашенные шкафы и коробки. Мак сам руководил операцией за ширмой. Когда последний рабочий сцены ушел, он вышел и церемонно поклонился. Он был высок для японца, темнокож, с умным маленьким лицом. Мистер Барбер слегка подтолкнул молодого человека – Старый лоббит не позволяет своим неприятностям помешать ему развлекаться, не так ли? Заметил он, взглянув туда, где человек, являвшийся предметом многочисленных пересудов, сидел, подавшись вперед на своем стуле. Его живой интерес и волнение были почти детскими. И вскоре, не удовлетворенный тем, как ему видно сцену, он оставил свое место и прошел в первый ряд. Собеседник мистера Барбера никак это не прокомментировал. Он, по-видимому, был поглощен своей любимой мышкой и уже поднял ее, очевидно, с тем, чтобы позволить ей наблюдать представление.